Глава пятнадцатая. Артем стоял на возвышенности слева от зарослей тростника и смотрел вслед уплывающим дикарям. Рейтеры, прятавшиеся в лесу, все-таки догадались, что происходит нечто странное. Никто их не преследует, и на стоянке дикарей установилась тишина. Сначала по одному, а потом уже по нескольку человек они стали выходить к кострам дикарей. Опасливо оглядываясь и прикрываясь щитами, они сбивались в тесные кучки. Видимо, ожидали подвоха или внезапного нападения. Первыми догадались, что с противником покончено капралы. Они тут же стали раздавать команды. Артем стоял, думал и краем уха слышал суету, царившую за спиной, но не счел нужным вмешиваться. Его перемазанная кровью обнаженная фигура, застывшая изваянием на фоне реки, внушала суеверный трепет в сердцах солдат и командиров. Он знал, что они о нем думают, что говорят между собой. Кто он? Как может обладать такой силой и могуществом? За глаза они его шепотом, с оглядкой называли «одержимый». Не иначе демон в него вселился». «Разве ж может простой человек, пусть и маг, творить такие чудеса?» «Да и пусть одержимый», — отвечали те, кто постарше. «Что с того? Зато он о солдатских жизнях заботится. Сам идет на смерть и риск, а нас бережет. За такого командира можно пойти в огонь и в воду». «Мессир», — прервал размышления Артема Воржек, — Артем оглянулся, посмотрел на Капралов, перевел взгляд на лагерь дикарей, где сновали между дымящихся костров и тел поверженных врагов рейтеры, и улыбнулся. Улыбка вышла не очень радостной. «Шестеро ушли вместе с командиром», — произнес он. «Вплавь. Это не страшно, но приятного мало. Кто знает, что они теперь будут делать». «Уйдут к себе или останутся здесь и начнут мстить, вылавливать нас поодиночке?» «Что делать с ранеными, мессир?» — спросил Варжик. Он тоже поглядел в спины пловцов. «Наших лечить, врагов добить», — жестко произнес артём Жалости к дикарям он не испытывал. Сердце его покрылось твердой кровавой коркой, и сквозь нее не могла проникнуть милость побежденным врагам. Он понимал, мира между ними и обитателями крепости нет и быть уже не может. Тут, видимо, предстоит война на истребление. Не он ее начал, но он постарается победить. Соберите все тела в округе и нарубите колья. Колья вбейте по кругу, здесь, на месте стоянки. Головы мертвецам отрубите и насадите на колья. Тела сложите посередине. Его почти безумный, жаждущий крови взгляд ожег Капралов, и те отшатнулись. «Все сделаем, мессир!» Воржик почувствовал, как смертельный холодок пробежал по его спине. Но тут же взгляд мага прояснился. Спокойным голосом он продолжил говорить. «Это не все. Уходить отсюда будете ночью, чтобы те, кто спасся, не знали, сколько нас было!» Пусть думают, что всего десяток солдат и десяток мужиков. Пленного привезите сюда и выпустите. Пусть своим расскажет, что здесь видел. Отбери воржик мне самых проворных рейтеров. Я поведу их вылавливать беглецов. Здесь оставь десяток в засаде, если они надумают вернуться. Сами не подставляйтесь. Из луков бейте, в случае опасности уходите». «Дикари сейчас как раненый зверь, понимаете?» Вот же кивнул. «Чего тут непонятного? И крыса, припертая к стенке, становится храброй, как дикая лесная кошка. А дикари могут желать умереть и забрать с собой побольше солдат». «И еще. В лиге отсюда, к западу, есть холм у обрыва реки. С него открывается хороший вид на реку и окрестности». «Дикари приходят по реке с востока, их можно заметить издалека и дать знать в крепость. Нужно будет ставить на нем сторожевой пост, небольшой острог на пяток бойцов. Если его окружить тыном и стеной, сходу его не возьмут, а подкрепление прибудет быстро. Еще нужно строить большие лодки и патрулировать реку, а не берега». Артем задумчиво оглянулся на реку. «Много еще дел предстоит сделать», — произнес он. «Нужно учиться с ними воевать. Жду тебя и отобранный десяток в крепости. Скажи мужикам, могут возвращаться по домам». Артем, поборов страх холода, полез в воду. Долго фыркая, смывал с себя кровь и терся травой. Затем, оставшись удовлетворенным состоянием своего тела, дрожжа, как осиновый лист на ветру, вылез из воды и стал остервенело вытираться запасными портянками. Затем быстро оделся и почувствовал благодатное тепло. «Я в замок», — сообщил он Воржику, — и направился пешком к крепости. По дороге Артем забрался на холм и сделал пару глотков эликсира концентрации. Сел на его верхушке и принялся за медитацию. Вскоре он погрузился глубоко в себя и, уже наученный опытом, вылетел из тела. Поднялся над холмом и неспешно полетел над рекой. Беглецов обнаружил сразу. Они расположились недалеко от края высокого берега за густыми кустами. В неглубоком овражке разложили костер и, сняв одежду, сушили ее на ветвях. «Если не знать, что там находятся люди, можно пройти в трех шагах и ничего не заметить». Артем спустился ниже. Лица дикарей были мрачны. Они сидели, подавленные случившимся поражением, и молчали. Молчание прервал командир со шрамом на лице. «Мы не можем вернуться домой, не отомстив за братьев», — проговорил он. «Это позор нашему племени и большая беда, братья». «Мы потеряли лучших воинов и не знаем, с кем сражались и сколько было врагов». Он показал нам только то, что хотел показать. «Когда я служил в полку, там не было таких воинов и командиров, как эти рейтеры. Это какие-то особенные. Сражаются по-другому. И наши люди там не сообщили, что они стали готовить солдат по-другому. Видимо, они получили подкрепление». Но почему тогда нам об этом не сообщили? Не успели? Странности. Кругом одни странности. Уйгур и Айваш молчат. Где они? Райтир, ты хоть и ранен, но ночью доберешься до другого берега и проверишь наш лагерь. Потом найдешь Уйгура. Он должен быть где-то на холме прятков вместе с отрядом Айважа. Сообщишь ему, что мудрый шаман всё проспал, пока ждал своего колдуна. Пусть думает, что делать. Мы тут по его зову. Потом возьмешь пару лодок и приплывёшь сюда. Мы тут ждать будем. Всё понял. Всё, мрачно и с вызовом в голосе ответил молодой дикарь. Ну-ну, усмехнулся Артём. Ждите. Но его неприятно поразили слова дикаря о шпионах в полку. «Однако разведка у них поставлена неплохо. Свои осведомители в полку, и дикари специально приходят служить», размышлял он, рассматривая их сверху. «Непростые дикари! Ох, непростые!» Он узнал все, что было нужно, и вернулся в тело. Посидел, приходя в себя, и пошел в крепость. «Надо же!» «У них налажена шпионская сеть, и их агенты есть в полку рейтеров». Не мог успокоиться Артём. «Кто бы это мог быть? И что заставило внедрить своих людей в полк? Это, скорее всего, кто-то из младших чинов, что всегда при штабе и знает обстановку. Но как его вычислить? Все солдаты там как солдаты, не отличишь одного от другого». За размышлением он незаметно для себя добрался до крепости. У восточных ворот его встретил расторопный козьма. Был он бледен и участливо смотрел на мага. «Может, банька?» — суетясь вокруг, предложил он. «Как там наши и дикари?» «Убили мы их. Только шестеро спаслись. Одного нашего потеряли». «Ты чего такой странный, козьма «А вы на себя смотрели, мессир?» «А в чем дело?» — подозрительно глядя на день щека, спросил Артем. «Так вы, мессир, за день исхудали так, что щека щеку ест?» «Да», — удивился Артем и неожиданно почувствовал, что форма на нем действительно висит мешком. Раньше, занятый боем и бегая голым, он не обращал на это внимания. И потом его мысли были заняты скрывшимся от возмездия врагом. Теперь же он осознал, что непроизвольно всю дорогу подтягивал спадающие штаны. «Приду к себе, в зеркало гляну. Баню не надо. Я лягу на три часа поспать. Через три часа меня разбудишь». Глядя на себя в зеркало, Артем не узнавал прежнего пухлощекого паренька. На него смотрел суровый, много повидавший молодой мужчина. Совпавшими с щеками, заострившимися скулами и взглядом, в котором не было ничего от прежнего Артама Он больше не производил впечатления наивного паренька Он был похож на людолова или наемного убийцу Авантюриста, в конце концов Глубокие складки легли у рта Твердо сжатые губы и упрямый взгляд из-под нависших бровей просто буравил самого себя Каково же было тем, под его взглядом, на кого смотрел Артем? «Да, ничего даром не дается», — подумал он, поглаживая покрытые щитиной щеки. «Видимо, организм тратит много сил после приема эликсира концентрации. Ну, еще бы. Я ведь становлюсь почти Рэмбо или даже хлеще. Надо будет поосторожней с эликсиром. Так и в дистрофика превратиться недолго». Сняв сапоги и не раздеваясь, Артем завалился на кровать и тут же уснул. Ему показалось, что он только-только сомкнул -только глаза, как его начали трясти за плечо. «Мессир, вставайте!» «Что опять? Что случилось, козьба Недовольно и пытаясь открыть глаза, отозвался Артем. «Нельзя, что ли, решить без меня?» «Вы просили мессир разбудить вас через три часа». «И воджиг с солдатами вас ждут». «Хорошо, я сейчас встану, только полежу минутку», сказав это, Артем захрапел. Но настойчивый козьма не отступил. «Мессир, вставайте! Вам пора! Кушать будете?» «Кушать?» Артема окончательно пробудил зверский голод. Напоминание о еде сняло сон как рукой. Он открыл глаза и буркнул. «Буду». «Неси побольше». всё уже на столе, миссир». артём поднялся и босиком прошел к столу. По дороге он несколько раз подтягивал спадающие штаны. «Я вам и новую форму подобрал из запасных, миссир, а эту отдадим бабам ушить». артём почерпнул ложкой наваристую кашу с мясом и жадно сунул в рот. Обжигаясь и торопясь, он глотал почти не жуя. Вскоре тарелка была пуста. Артем с сожалением отложил ложку и запил кашу медовым напитком, настоянным на кислых лесных ягодах, очень похожих на земную ежевику. Подобревшими глазами и немного осоловелый посмотрел на Денщика. «Мессир», — начал осторожно козьба. — «вы много уже сделали», — Денщик замялся. «Простите, если что, скажу не так». «Да уже, чё мнёшься, как девица, которой хочется и стыдно», — приободрил его Артём. «Да дело в том, мессир, что вы всё делаете сами, за всех». «Это неправильно. Вот вы будете заполнять журнал боевых действий заставы, и что там напишите? Пошёл, нашёл, убил». «Верно, козьма засмеялся Артем. «Как говорил один великий полководец, пришел, увидел, победил». «А напишу, что благодаря слаженным действиям личного состава, вверенной мне заставы, и при помощи местного гражданского населения, был уничтожен рейдовый отряд дикарей, что вырезал жителей крепости. Всего было уничтожено 79 дикарей и один шаман. Наши потери...» Один боец. Особо отличились и так далее, козьба Пойдет? Ну, мудрена, правда, но пойдет. А про мертвяков не забыли? И себя отметить? Так всегда писали. Например, мной под Вахмистром Попкой лично были убиты шаман и семьдесят восемь дикарей. Я их самолично выследил и в бою отрубил головы. «Почему попкой, подозрительно глядя на Козьму, осведомился Артем?» «А к тому, мессир, что все офицеры посылали в бой солдат, а славу приписывали себе. А у вас все наоборот. Неправильный вы офицер!» «Так я не из благородных господ, Козьма. Все привык делать своими руками. Не как, господа офицеры. А пошли я тебя супротив шамана». Так лишился бы хорошего денщика и получил бы хорошего мертвяка. Кстати, а как там наш дерьмо? Что делает? Умнеет и толстеет. Вот как? А что ему? Из оврага не вылезает. Жрет падаль и ходит довольный. Его так и прозвали хозяин оврага. Самых гнилых в реку выбрасывает, тех, что посвежее, в землю закапывает. Стал круглый, как шар, и говорить начал. моё не подходи!» И как не сдохнет отравой питаться. «Так он помер. Ему уже все равно, какое мясо жрать. Проблем с ним нет?» «Пока нет. Но и в враг никто не суется» патруль туда заглянет перекинется с ним парой слов поржут как кони и уходят ладно артем поднялся отчет я получил неси козьма форму по размеру и пойду дикарей добивать сей момент миссир вскочил с табурет одинщик а правда что вы велели головы дикарям отрубить и на колы повесить правда козьма «Так вы это в донесении не указываете Начальство требует, чтобы командиры, застав, принимали все неотлагательные меры к поддержанию мира на границе. А вы тут такое устроили. Их удар хватит, а вас непременно накажут». «Понял. Учту». «Напишу, что провел переговоры с пленными и отпустил их». «Вот-вот, так и надо». — Начальство, — проворчал артём и подумал, — начальство везде одинаковое. И рыбку хотят съесть, и удовольствие получить. Политики, мать их туда. А то, что за эту политику приходится расплачиваться солдатскими жизнями, им все равно. Но Козьма прав, донесение нужно продумать. Десяток рейтеров выехало из западных ворот через полчаса. Артём хотел позвать Лариску, но махнул на своенравную кошку рукой. Та жила сама по себе, если о зомби можно так сказать. Хотела — приходила, а не хотела — бегала по лесу и пугала все живое на своем пути. Но пантера как знала, что понадобится. Сидела у края незаезженной колеи, дороги, у кустов и вылизывалась. «Лариска, пошли мясо добывать!» — передал он кошке мысленный приказ. Та лениво на него посмотрела и принялась вылизывать хвост. «Не хочешь жрать? Пошли на охоту!» — нашелся Артём. Пантера поднялась и, пригнувшись к земле, потянулась. «Охота? Хорошо!» — прошелестело у него в голове. Кошка скрылась в зарослях, но Артём знал, что та будет рядом. «Дикари в лигах пяти от крепости, на берегу», — сообщил информацию артём «Сидят во враге. С темнотой отправят разведчика к лагерю, но там его встретят». «Так уже темнеет», — Воржик посмотрел на серое небо. «Час и совсем будет темно. Может, до утра подождать?» «Можно было бы. Да боюсь, уйдут они. Потом ищи их свищи». «А как узнали, где они и что будут делать?» — спросил один из рейтеров. Артем глянул на любопытного вертлявого рейтера. Над его головой на ветке сидела большая черная птица и слушала их разговор. «Вон тот ворон мне рассказал», — Артем кивнул на дерево. Все посмотрели в ту сторону и уставились на ворона. Тот заметил интерес людей, проявленный к нему, и, возмущенно каркнув, взлетел. «А не врет?» — опасливо спросил рейдер. «Ворон не человек», — усмехнулся Артем. «Он врать не может». «И то верно», — согласился воржик и прикрикнул на солдат. «А ну, циц Хватит трепаться!» — посмотрел на мага. «Какой план, мессир?» «План простой. Тихо подходим и убиваем из луков. Они охрану не выставили, чувствуют себя в безопасности». «Нате вот, выпейте эликсир усиления. Оно вам поможет стать бойцами получше», — Артем протянул флакон с зельем концентрации воржику. «Каждому по глотку, воржик». «По глотку. Поняли?» — повторил капрал. «А что будет, если больше выпить?» — спросил тот же слова охотливый рейдер. «Точно не знаю», — равнодушно ответил Артем. «У одних рога расти начинают, у других копыта». «Так, может, ну его этот лексир?» Рейтер отодвинулся от Капрала. «Пасть открой и пей!» Капрал сунул флакон Рейтеру в руку. Перед этим выпил сам. «И не хитрить! Увижу! В нужнике сгною!» «На важное дело идем! Понимать надо! Там бойцы не чета нам! Мессиру спасибо скажите! Он не хочет вашей напрасной гибели!» «Да поняли мы, командир, не маленькие», — ответил за всех самый взрослый боец. Флакон прошел по кругу и вернулся к Артему пустым. «Тронулись», — приказал он, пряча пустой флакон в карман пояса. Отряд проехал по подлеску Лиги 3, и артём остановил коня. «Тут остановимся», — сообщил он. «Дальше пойдем пешком». «Чудно!» — проговорил солдат, который не мог сдержать желание говорить. «Темно, а видно почти как днем». «Останешься сторожить коней», — распорядился Артем. «Остальные со мной». Он не хотел брать с собой болтуна. Он ему показался ненадежным, суетливым, но тот и сам охотно остался. «Слушаюсь, мессир», — не скрывая радости, произнес он. Дальше двигались почти бесшумно, обходили заросли густой травы, осторожно ставили ноги, чтобы не треснула ветка под сапогами. «Надо бы приказать собрать сапоги дикарей», — подумал артём «или наладить их производство у себя. В такой обуви, как у него, ходить легко и шум лишний не создаешь». Солдаты шли осторожно, но уверенно. Кусты не цепляли, были предельно внимательны, и это ему понравилось. «Отберу группу разведчиков», — решил он, — «и буду их тренировать, находить следы и ловить диверсантов». Когда до врага оставалось шагов сто, Артем поднял руку, приказывая остановиться. «Расходимся», — прошептал он, — «там впереди овраг. Если нас услышат, постараются сбежать, а могут и напасть, им терять нечего». «Всем быть готовыми атаковать или обороняться?» «Все знают свои пары?» Дождавшись, Кивков продолжил. «Первая и третья стрела смазаны ядом. Их держать в руках». «Порядок запомнили?» «Да, мессир», — ответил Воржик. «Я проверил». «Окружаем и идем вперед. Нападаю первым я. Со мной кошка. Вы прикрываете». Он махнул рукой в сторону реки и неслышно, словно стелился над землей, устремился впер. Пантера метнулась первой, и уже через десяток секунд во овраге начался переполох. На Артёма как будто из-под земли выскочил дикарь и пробежал мимо, или Артём, набрав скорость, не ожидал такой встречи и не успел остановиться. Но тормозить и поворачиваться Артём не стал. Он с разбега прыгнул в овраг. Краем обостренного сознания успел заметить, что с легким шелестом прилетела стрела. Сбоку вошла тому в шею, потом тут же вторая в ребра. Солдаты стреляли метко и очень быстро. Он не видел, как воин ухватился за древко стрелы руками, повалился на землю. Просто пробегая мимо, Артём успел полоснуть по телу дикаря ножом. Костяной мучитель отозвался радостным дрожжанием. Еще пара мгновений, и Артем кубарем летит в овраг Внизу остановился, встав на ноги Быстро преодолев легкое головокружение, стал осматриваться В овраге вовсю разошлась Лариска Она терзала поваленного дикаря, и тот вопил во всю глотку Двое других, в том числе и предводитель, выставив перед собой дротики, как копья, отступали В «Пантере» торчало два дротика, но ей было все равно. Она рычала и откусывала куски мяса оторущего от боли и ужаса дикаря. «Колдун!» — заорал предводитель. «Выходи на честный бой! Покажи, что ты не трус!» «Ага, на слабо берешь», — подумал с нарастающим приступом злобы Артем. «Почему же сам не пришел открыто? Почему прятался?» «Не сказал, иду на «вы». Теперь, зажатый со всех сторон, хитришь и ищешь честной схватки один на один». «Не заслужил», — произнес он в ухо предводителю, зайдя тому за спину и втыкая кинжал под левую лопатку. «Гори в аду», — прорычал он и, испытывая непреодолимое желание убивать, с наслаждением вонзил нож в последнего из оставшихся в живых дикарей. Вонзил так, чтобы тот умер не сразу, а почувствовал боль и испытал ужас перед невидимой смертью. Красная пелена на какое-то мгновение закрыла ему сознание и тут же спала. Артем, еще раз горяченный скоротечной схваткой, огляделся в поисках врагов. «Три внизу, один наверху». «Где еще двое?» — громко закричал артём. Райтир, как и всякий житель озерного края, умел хорошо плавать. Он даже раненый мог переплыть на спине реку поперек несколько раз. Как начало смеркаться, он молча встал со своего места, связал одежду в узел, приложил к груди и пошел к реке. Спустился по крутому склону и зашел в воду. Когда она дошла ему до груди, поднял руки, оттолкнувшись ногами от дна, поплыл на другой берег. Он плыл на спине, свободно работая ногами, и отдыхал. Мысли его, впрочем, были мрачны, как ночь. То, что произошло сегодня днем, не укладывалось у него в голове. Как так произошло, что они потерпели поражение? Такого просто не могло быть. Никогда такого не было до сегодняшнего такого ужасного дня. Их перехитрили и заманили в ловушку. Затем напали и сумели вырезать часовых. Не иначе колдун это сделал. «Колдун! Никто другой закрыть глаза и уши часовым не смог бы», — решил Райтир. «Колдуны южан — сильные чародеи». Дома, в краю рек и озер, в центре самого большого озера, находится остров. Его называют «Городом мертвых». Туда не суются племена. Старики рассказывали, что когда-то давно, когда по всей Тайрании убивали и преследовали магов, часть из них с учениками пришла сюда. Они помогали местным племенам справиться с ожившими мертвецами, Выгнали горцев в их горы и стали жить на острове. Построили себе город, набрали из племен способных к магии учеников и стали учить. От южан магов защитили племена. Они, объединившись, быстро вырезали необученных и плохо вооруженных крестьян, и с тех пор те сюда не совались, а маги стали укрепляться. Они, как сказывали, уже мечтали о восстановлении былого могущества. Но в один из несчастных годов самый сильный их ученик, сайврок, поднял против них мятеж. Он захотел безграничной власти и, подговорив большинство учеников из местных, убил и сумел превратить магов в нежить. Но сам же и попался в свою ловушку. Некросы, как стали звать жителей города, истребили на острове всех живых и превратили их в нежить. С тех пор род Сайвр проклят и стал изгоем, а вскоре и вообще исчез с лица Тайрании. Тайрания. Так назывался этот мир до прихода Узурпатора. Теперь он зовется Дракония. И только они, северяне, чтут ее прошлые названия. Священники Дракона и сюда забредали, да становились жертвами шаманов. Мысленно усмехнулся Райтир. «Люди озёр не верят в дракона и не поклоняются ему. Они чтут предков. Они уважают удачу». Размышляя, он переплыл реку и остановился у зарослей тростника. Но, стоя по пояс в воде, подумав, решил через них не идти. «Кто знает, что придумал колдун? Он мог и засаду оставить». Райтир отплыл вниз по течению почти на Лигу и только тогда вышел на берег. Оделся и обошел место стоянки лесом. Шел он осторожно и скрытно. По дороге нашел следы десятка солдат, изучил беглым взглядом. Здесь они топтались. «Странно», — задумался Райтир, — «совсем близко от лагеря. И натоптали, как стадо свиней. Как же их не заметили!» Он прошел дальше и увидел картину, от которой его сердце облилось кровью. По краям их лагеря были вбиты в землю колья, а на кольях насажены головы соплеменников. Их тела, как опозоривших себя трусостью воинов, были небрежно свалены в большую кучу. Посредине лагеря и на кровавое пиршество сбежались падальщики и воронье. Райтир долго стоял и смотрел на эту болью отдающуюся в сердце картину. Он пытался запомнить ее до мелочей. Он должен будет поведать об этом старейшинам племени. Что хотел этим сказать им, народу озер, новый командир-солдат? Райтир понял через несколько минут. Колдун их не боялся. Вот что он хотел сказать этим. Он бросал племена озер вызов, не так, как другие до него, которые старались жить мирно и прощать набеги. Их не уважали, хотя с ними торговали. С этими торговли не будет, но он заставил себя уважать и ненавидеть одновременно. На саму стоянку он заходить не стал, там должна быть засада. Да и ни к чему это, к жизни родичей уже не вернешь». Мертвые уйдут к мертвым, а он пойдет к живым Райтир отвернулся и, глотая слезы, скрылся в чаще Где-то там, среди непогребенных тел, лежали тела двух его братьев Он ничего для них сделать не мог Райтир обошел бывший лагерь, ставший могилой для воинов его племени, лесом И вышел к холму у реки со стороны запада Повсюду он находил следы солдат И все больше удивлялся тому, что солдат не видели Могучий чародей сюда пришел Сумел спрятать целое войско Утвердился в своих мыслях воин И осторожно, таясь, стал лезть на холм Он зря прятался Там было пусто Не было шамана И не было десятка айважа Но остались следы Не зря райтиры считали одним из лучших следопытов племени. Ему хватило только глянуть на вершину, чтобы понять, здесь был бой. Вот кровь в центре круга из камней, в котором сидел и камлал-шаман. Ее много. Его здесь убили и обезглавили. Здесь топтались свои. Много следов и довольно странные, как будто кто-то танцевал на одном месте». А вокруг ходили соплеменники. Тогда откуда кровь и следы от лежавших тел? Чужих следов нет, и тел тоже нет. Нигде не видно следов солдатских сапог. Он обошел холм, спустился к реке и понял. Тот, кто убил соплеменников, уплыл по реке и забрал с собой тела. Неужели это кто-то из наших, как предатель Айгар? «Чем же колдун их околдовал, коли они убивают и предают своих?» Понимая, что больше никого не найдет, спустился к реке. На оставшейся единственной лодке он приплыл к противоположному берегу, привязал лодку к корням кустов и по крутому склону забрался наверх. Уже на подходе он понял, что случилось что-то странное. Внизу, во овраге, слышалось тихое рычание и поскуливание. Как будто и там собрались хищники Он осторожно подполз к краю и заглянул вниз Райтир не смог сдержать стона Там, внизу, лежало два тела И их грызли, рычали и дрались между собой лисы и лесные гиены Он вскочил и, забыв обо всем, с криком, потрясая кинжалом, кинулся вниз Все остальное оружие он оставил внизу Падальщики с визгом бросились прочь, отбив тела, райтир согнулся и, рыча, приготовился к сражению. Но тут же с горьким возгласом понял — врагов нет, иначе сюда не пришли бы падальщики. Он огляделся. Убитых товарищей двое. Один растерзан с зверьем, и от него остались лишь ошметки. Но голова отгрызанная и, державшаяся на тонкой ниточке, цела. «А где же остальные?» Он, срывая кожу с рук, хватаясь за корни, колючие кусты, как можно быстрее полез на противоположный край оврага. И там тоже шла драка за тела убитых. Двое воинов, что сумели выжить и бежать вместе с ним, Райгир и Айсар, лежали недалеко друг от друга, истыканные стрелами. «Пошли прочь!» — громко, не таясь, закричал воин и бросился на зверей. Тени стали связываться с человеком и громко, обиженно лая, отбежали. Остановились в пяти шагах и, не желая упускать добычу, закружили вокруг. С тяжелым сердцем Райтир обошел место, где были убиты соплеменники. Нашел следы девяти солдат и следы одного из своих. «Кто же это? Кто сумел подобраться к отряду и не вызвать подозрения?» «И где Райзар или его тело?» Солдатскими сапогами все было истоптано вокруг, и среди них отпечатки следов сапог людей его племени. Он прошел по следам солдат и увидел, что следы от сапог соплеменников шли рядом с солдатскими. Кто-то их сопровождал сюда и обратно. Этот кто-то навел солдат на их отряд. «И кто это мог быть?» Только одного райтир знал, кто остался жив и был в плену у южан. Это был Айгар. Какой позор! Чем? Чем можно купить озерника? Такого райтир не знал. Чем можно заплеменника запугать? Такого райтир и предположить не мог. А колдун смог переманить заплеменника. Вот же беда! Райтир перетащил тела в лодку, загрузил ее по самый верх и, взяв в руку весло, поплыл по течению на восток. Озёрный край, где селились племена дикарей, или, как сами они себя называли, «Народ Семи Озер», находился в трех днях пути по реке на восток. От крепости и местности, где стали селиться поселенцы королевства, его отделяли заболоченные непроходимые леса, и только на востоке, ближе к старым горам, начиналась лесостепь, а за горами, как говорили старики, было море. Райтир не хотел признаться себе, что наступать на жителей королевства их заставляет непрерывное давление горцев. Непрестанные набеги в сталь закованных отрядов за рабами и отряды пиратов, приводимые ими, постепенно вытесняли племена на запад. А запад был занят слабыми южанами. Места для проживания на западе хватало всем, но вековая вражда северян и южан не давала племенам возможности для примирения. Слабых не уважают, слабых порабощают. Еще Райтиру было непонятно, почему уйгур, мечтавший о вселенском господстве, пошел набегом на южан. Коли он такой сильный, а не в сторону гор. Теперь и на западе появился сильный враг. И племена Семи озер оказались запертыми с двух сторон между молотом и наковальней. Еще большая проблема — это вражда племен за земли. Неспособные объединиться и дать отпор горцам, они враждовали друг с другом за лучшее пастбище, охотничьи угодья и рыбный промысел Глядя на тела соплеменников, он сокрушался Беда пришла в дома племени Тайри Шесть родов в нем и три рода — Уик, ойф и Райт Увлеченные идеи шаманов-родов обрести могущество отправили лучших воинов в набег. Все они стали кормом-падальщиком. Сколько вдов и сколько боли матерям! Горькие были думы Райтира. В душе молодого воина поселилась смертельная тоска и безысходность. Он направлял лодку и пел заунывную песню «Проводник» провожая братьев в мир предков. На третий день темная полоса лесов по обеим сторонам реки стала редеть, и появились редкие пятна при озерной степи. К полудню он выплыл к первому озеру. На его берегах и островах обосновалось его племя. Он молча подрулил к небольшому мостику, что использовался как причал для десятков таких же лодок, сделанных из кожи и дерева. На причале стояли женщины, прикрываясь ладонями от слепящего света светила. Они уже давно смотрели на его приближение. «Чьи?» — задала вопрос сестра Райгира. «Сами посмотрите!» — хмуро отозвался Райтир и, раздвигая плечами толпу женщин, направился к центру поселка. У своей хижины на лавке, опираясь на посох, сидел глава совета старейшин родов, старейшина Айрок. Был он седой, но не по возрасту крепкий, словно сделанный из дуба. Из-под нависших густых бровей на райтира смотрели умные и внимательные глаза. Рядом стоял сгорбленный и сухой, почерневший от прожитых лет, словно болотная береза, шаман Уйжик. Его глаза непрестанно бегали по воину, оглядывая того с головы до ног. — С прибытием, воин! — Легок ли был твой путь? — произнес ритуальную фразу Айрок. — Спасибо за прием, старейшина! — отозвался Райтир. — Горек был мой путь и полный скорби. Глаза старейшины покрылись туманной пеленой, но лицо осталось невозмутимым. Поведай нам о твоей печали, и мы разделим твою скорбь. Пали все войны в бою. Нет больше восьми десятков воинов трех родов. Их головы насажены на колья на стоянке, где мы обычно ставили лагерь. Долго Райтир рассказывал свою историю. Старался вспоминать все до мельчайших подробностей. Старейшина и шаман слушали, не перебивая когда райтир закончил говорить старейшина не изменившимся голосом произнес иди отдыхай сынок завтра в полдень ты повторишь рассказ на совете старейшин может еще что вспомнишь первую печальную весть два дня назад привё нам сын айважа айкир но мы не думали что все будет так плохо иди В своем доме, построенном дедом, Круглом, белоснежно-побеленном, Сделанном из гибких ивовых ветвей И обмазанных глиной, Райтир упал на циновку и закрыл глаза. Он хотел спать и не проснуться. Вместе с братьями погибла его мечта. Давняя мечта его племени — Изменить мир и вернуть былое величие Народу семи Озер. Мать подошла к сыну, Нежно поцеловала его в затылок. «С возвращением, сынок. Есть будешь?» — спросила она. «Нет, мама, не буду». всё так плохо?» — спросила женщина. «Да, еще хуже, чем ты можешь подумать. Все... все погибли». Он не выдержал и заплакал. «Нет больше братьев. Нет Райкора, нет Райвира». Одни мы с тобой остались. Отец Райтира погиб несколько лет назад в стычке с племенем Хойда. Мать одна вырастила трех сыновей, и вот новая беда пришла в их дом. Я не мог привести их тела. Мать без сил опустилась рядом и беззвучно заплакала. В этот день скорбь поселилась во многих домах племени Тайри. Всю ночь горели костры и слышался скорбный напев путеводных ритуальных песен, провожающих уходящих воинов в мир предков. Все время до Большого Схода Райтир провел, не выходя из дома. В полдень за ним пришел посыльный юноша, который еще не вошел в возраст воина. Молча кивнул, позвав за собой. Райтир вышел на середину площади и встал перед советом старейшин. «Расскажи нам, воин, что произошло в походе», — спокойно, но требовательно произнес Айрок. «И поведай нам о своих мыслях. Почему так произошло?» Вновь Райтир повторил то, что знал, и свою версию предательства Айгара. Его слушали молча. Внимательные глаза старейшин смотрели на воина прямо и без Когда он замолчал, Айрок спросил. «У тебя все?» «Да, старейшина». «Кто хочет сказать слово?» Не вставая с места, поднял руку с посохом старейшина народа Уик. «Говори, Уйсак», — разрешил Айрак. «Сегодня вернулся тот, кого Райтир называет предателем, молодой Айгар. Он тоже рассказал историю о предательстве. Давайте его послушаем». Из толпы вышел хмурый воин. Встал напротив совета справа от Райтира. На Райтира он мне смотрел. Я попал в плен к южанам. У них очень сильный колдун, сильнее уйгура. Он своим колдовством пленил меня и хитростью выманил знания о моем имени. Потом этим знанием воспользовался. «Расскажи подробно», — потребовал Айкар. «Меня и Райгнака...» Райзар отправил добыть пленного южанина. Мы выследили их солдат и хотели напасть на ротозеев. Они вели себя, как всегда, беспечно. Но это оказалось ловушкой. На нас напали невидимые воины со спины. Райгнака убили сразу, просто прирезали ножом. Я видел рану а меня как-то смогли лишить сознания. Я чувствовал присутствие чужака рядом, даже атаковал его, но его самого не видел. Потом меня привели на допрос к молодому командиру. Выглядел он как простой парень, ничего особенного. Полноватый, глаза... глаза наивные и взгляд такой доверчивый. Я вызвал его на бой. Но он сказал, что ему помогает сын Айважа Айкир, и что он не будет со мной драться, потому что не знает меня. Может, я опозорен, а с таким ему сражаться не позволяет честь. Он назвал имена наших воинов, как будто их давно знал. Я поверил ему и назвал свое имя, добавив, чтобы он знал, кто его убьёт. А он засмеялся и ответил, что сражаться со мной не будет. Он уже сражался и взял меня в плен. И убивать не будет, сказал, что отпустит. И что я и Айкир позор своему народу. Я слабак, а Айкир предатель, убил своих родственников, чтобы остаться живым. Потом меня отвезли на стоянку, где были насажены на колья головы наших братьев и отпустили. В зарослях тростника я нашел всего одну лодку, одну из всех, другие были утоплены, и уплыл сюда, чтобы предупредить премия о том, что случилось. Больше я ничего не знаю. Я видел следы наших сапог рядом с солдатскими. Они шли рядом. А единственный, кто кроме меня остался жив, это ты, вспылил райтир. «Я попал в плен, и не скрываю этого», — ответил Айгар. «С каждым может такое случиться. Твой отец перед тем, как погибнуть, дважды побывал в плену. Но мне вот что кажется странным, Райтир. Ты дважды выжил, а твои товарищи погибли. Тебе не кажется это подозрительным? И кроме того, я предполагаю, это могли быть твои следы. Ты ушел». Потом привел солдат и сдал своих товарищей Воспользовался моим пленением и рассказываешь сказки Райтир задохнулся от возмущения и хотел броситься с кулаками на обидчика Но поднятая рука Айкара остановила его В ваших словах много странного и неясного Давайте послушаем Айкира Его тоже обвиняют в предательстве и он тоже выжил и привез тела К стоящим молодым воинам присоединился третий. «Расскажи нам, Айкир, что ты знаешь?» – произнес старейшина. «Мы должны были охранять шамана-уйгура», – начал говорить молодой воин. Он постоянно камлал и общался с духами. Когда он вызвал молодого мага на поединок, мы с десятком моего отца Айважа должны были его перехватить. Колдун пришел, но пришел невидимый. Лишь запах выдал его. Мы сказали уйгуру, что колдун крадется за его спиной. Он хотел напасть на шамана со спины. Но это ему не удалось. Уйгур пометил его пеплом, и маг стал видимым. На нем осел пепел от костра. Так рассказывали те, кто его охранял. Мы были в лодках на берегу. Воины бросились на колдуна, а он оказался очень проворным, разбежался и прыгнул в воду, и там исчез. Но перед этим убил двоих наших, что бросились за ним в воду. Мы думали, он утонул. Отец поднялся на холм к шаману, а меня оставил сторожить реку. Я сидел в кустах, и вдруг из них выскочил маленький человечек, ростом чуть больше локтя, и стал орать на меня. Я его схватил и дальше ничего не помню. Потерял сознание. Когда очнулся, то увидел, что лежу на вершине холма. Рядом сидит южанин, молодой парень, такой, каким его описал Айгар. А напротив нас лежали тела отца и нашего десятка. Тело шамана было без головы. Южанин рассказал, что пришел на поединок с шаманом, а отец с воинами на него напали. Они посчитали его дичью, а он, оказывается, охотник. Он их убил, всех, и разрешил мне похоронить их по нашим обычаям. Это все, остальное вы знаете, я привез тела. Почему же ты не напал на южанина и не убил его, не отомстил за братьев и ехидно спросил Айгар? Потому что, спокойно ответил воин, Моё тело было связано и одеревенело. Я долго пробыл без сознания. Я и муху пришибить бы не смог. А колдун встал и ушел. Некоторое время стояла тишина. Затем старый шаман Уйжик пошамкал губами и задумчиво произнес. «У нас трое выживших. Райтир обвиняет Айгара в предательстве. Айгар обвиняет в предательстве Айкира». Замкнутый круг какой-то. Айкир никого не обвиняет, но говорит, что колдун отпустил его, чтобы тот смог похоронить несколько воинов по нашим обрядам. А основной отряд он уничтожает и обезглавливает. Почему? Нелогично получается. И слова молодых воинов очень странны. По их словам, молодой колдун не выглядит воином но взял в плен Айгара и убил, один больше десятка наших бойцов. Я такого за свою долгую жизнь не слышал и не видел. Никогда таких колдунов, как о южане не рассказывают, не было. Это больше похоже на небылицу. Нужно, я думаю, послать гонца в полк к нашему человеку, узнать побольше об этом маге, как его артами. «Что до воинов, то тут только поединок правды покажет, кто прав, а кто согрешил». Айкар кивнул. «Мудрые слова, говоришь, уйжик. Так и поступим. Но один у нас раненый, ему нужно вылечиться, поэтому поединок отложим». «Есть кому еще что сказать?» — спросил он. «Есть, конечно, есть», — поднял посох глава рода Айваш. «Тут обвиняют членов моего рода в предательстве. А где был военный вождь Райзар? Его тело не нашли, и Райтир сказал, что перед стоянкой всё было вытоптано солдатами. Кто-нибудь может себе представить, чтобы этих солдат не заметили наши часовые?» Он помолчал, оглядывая лица собравшихся. «Я такого представить себе не могу». Голову многих старейшин стали кивать, соглашаясь со старейшиной. А тот продолжал. «Мы знаем о вечном споре между ойвами и райтами, Кто главнее? Вот Райзар повел воинов, и они не вернулись, а большинство там было ойвы. Теперь сила племени — это род райт, самый многочисленный род». «Ты хочешь сказать, что Райзар специально повел воинов на гибель?» – прошепел старейшина Райтов. «Я хочу сказать, что Райзар считался самым лучшим военным вождем. Он удачно ходил в набеге на соседние племена и даже на горцев и всегда возвращался с победой. Трудно поверить, что он потерпел поражение от горстки солдат, что даже не умеют скрывать след в лесу». «И почему он бежал с поля боя?» «Как я понял из рассказа Райтира, их не преследовали!» «Райзар не мог быть предателем!» — воскликнул старейшина Райтов. «Это ты так думаешь!» — ответил ему старейшина Айважев. «А кто знает, как было на самом деле?» Глава совета поднял посох. Все тут же затихли. «Думаю, что нужно засылать гонца!» Сначала в полк, в хволь, под видом купца, а затем в крепость. Пусть купец потолкается там, наладит торговые отношения, представится соперником тех воинов, что погибли. Подкупит солдат, те все расскажут. Южане падки на золото и речной жемчуг. Пусть он разузнает все и нам сообщит. Что скажете, старейшины? «Род Айваш согласен». Первым отозвался старейшина Айважев. За ним последовало согласие других старейшин. «Вот и порешили», — спокойно произнес Айкар. «Тайвир, купец твой был, что прошлый раз ходил?» — спросил он молчавшего все время самого молодого и старейшин. «Мой. Пошли его. Соберем тебе камни, золото, серебро и меха. Речной жемчуг дадим». Пусть собирается. Я услышал, согласно кивнул тот и спросил то, о чем молчали остальные. А что делать с племенем Хойда? Они скоро узнают о наших потерях. Айкар надолго задумался, а затем с трудом выговорил: Пред им отдать луга у низменной рочи. Вина нам сейчас не нужна. «А я предлагаю», — неожиданно вступил в разговор Уйжик, «послать колдуну-переговорщика с дарами, купить его и попросить помощи в войне с Хойда. Пользы от того, что мы отдадим Луга, я не вижу. Узнав, что мы потеряли почти половину наших воинов, они возьмут все силой сами, и Луга, и наших женщин. Луга лишь ненадолго отсрочит это. Много крови еще прольется». «Нельзя показывать свою слабость. Надо напасть первыми». Старейшины загалдели. Мнения разделились и начались споры. «Придется собирать совет племени», — послушав старейшин, высказался Айкар. «Что совет решит, так и поступим. А твои слова, уйжик, я услышал». В совет племени входили старики, много повидавшие умудренные жизнью, порастерявшие амбиции. Они более здраво смотрели на жизнь, чем молодые и зрелые мужчины племени. И уже не так рьяно соперничали друг с другом, а желали мира племени и процветания. От этого зависела и их жизнь. Но часто такой совет не мог прийти к согласию. Тогда выбирали два приемлемых для всех решения и бросали жребий не решив проблему совет не расходился все это понимали и старались сильно споры не затягивать а споры бывало вспыхивали нешуточные райтир все это знал и пришел к общинному костру до начала совета сел на месте молодых воинов и стал ждать старики проявляя свою высокую значимость приходить на совет не спешили Придти первым для них значит умолить свое достоинство. И это тоже все, кто пожелал послушать их, знали и, набравшись терпения, сидели и ждали. Совет начался с темнотой. Старики выслушали обстоятельный рассказ Айкара, он изложил им свое видение ситуации и по первому вопросу послать купца и разведчика в одном лице в хволь, а затем в крепость, чтобы выведать про колдуна, выразили единодушное согласие. А по поводу того, чтобы откупиться от соседей или заручиться поддержкой колдуна южан, в их споре за земли начался ожесточенный спор. Члены совета старейшин сидели молча. Самый боевитый из стариков, из рода райтов, райкуп возмущался больше всех. Он не хотел отдавать пастбище и не хотел примиряться с южанами. Он потрясал кулаками и, брызгая слюной, обвинял совет во главе с Айкаром в трусости. «Трусы! Довели племя до разрухи!» «Зря мы, райтиры, отдали вам правление, айкары!» «Позор! Мы должны выбирать из плохого и очень плохого!» «Ты, райкуп слюной не брызжи!» — остановил его старый Айкин. «Мы помним, как вы, райтиры, откупились от горцев, отдав им все наше золото и драгоценные камни. Вы гораздо болтать, но не дело делать!» «Я думаю, что это позор — идти на поклон к южанам!» «Отродясь, такого не было. Нужно отдать пастбище!» «Что ты вспоминаешь прошлое? Надо думать о сегодняшнем дне!» — закричал старик Райкрит. «Вы что, забыли, что мы тогда вели войну с...» «Забыть старое совершить ошибку сегодня!» — вступил в спор старый Айвус из Айважев. Как понял райтир, начался извечный спор между райтирами и айважами, и это надолго. Пока они не перебронятся, не выльют друг на друга старые обиды, решать что-то не будут. Одни будут поддерживать айважов, другие — старики райтиров». «Вот так и племена, споря, кому быть главным в Союзе, не могут найти общий язык и дать отпор своим врагам», — подумал Райтир и закрыл глаза. «Спорить будут еще долго, пока не устанут». Силы у стариков были уже не те, чтобы спорить часами. Под устав, растеряв весь свой воинственный пыл, они утихомирились и стали обсуждать стоящую перед ними проблему. «Если Хойда узнает, что мы потеряли много бойцов, — объяснял им Айкар, — они решат напасть. У нас три поселка, и все оборонить мы не сможем, и, распыляя силы, мы только поможем им. Если соберем все силы в одном поселке, они нападут на два других. Но если отдать пастбище, на которое они претендуют, мы выиграем время, чтобы подготовиться». «Разошлем гонцов с дарами по племенам, наберем охотников и сможем отбить пастбище силой». «А когда охотники уйдут, Хойда сотрут нас с лица земли». «Они не простят такого», — с усмешкой прервал его Уйжик. «Это будет война на истребление. Вы тут все кричите про позор. Позор, мол, заключать союз с недавним врагом, который убил восемь десятков наших воинов». Но вы забываете, не они к нам пришли, а мы к ним, чтобы убить и изгнать, защищать свои земли – священная обязанность любого народа. И мы всегда это право чтили. Вы так кричите, потому что считаете позором просить помощи слабых. Вы все еще считаете южан слабыми? Когда вы говорите о договорах с горцами… Вы не вспоминаете, что они убивали нас сотнями, потому что они показали свою силу. Если мы сейчас не устоим, наше племя перестанет существовать, ваши жены и дочери станут наложницами Хойда, а ваши дети и внуки рабами. Вы этого хотите? «Недавно слабоумный выскочка из моего рода, уйгур, набравшийся темных знаний, увлек за собой на погибель треть наших воинов. Он мечтал о безграничной власти». «И где он?» «Не надо мечтать. Пойдите и по-честному расскажите южанину обо всем. Дайте ему богатые дары. Южане падки на богатство и приведите его сюда». Мне духи предков сказали, что он нам поможет Я сам пойду к нему и буду говорить Возьму с собой трех оставшихся в живых воинов Тех, кого он видел и знает И если не получится с ним договориться Тогда отдавайте пастбище Скоро зима, у нас есть время до лета Я все сказал Райтир насторожился К словам Уйжика всегда прислушивались. Он говорил мало, но всегда по существу. Вот и теперь многие старики задумались. Если южанин так силен, как говорил он и остальные, вернувшиеся живыми, то заключить союз было бы выгодно и им, и южанам. На южные земли с набегом за рабами ходили не только войны его племени, но и другие тоже. Объединив силы, они могли бы вместе успешно защищаться и даже нападать, как хочет старый уйжик. Пусть его тело иссушено непрестанными постами и камланием, но разум он сохранил ясным и ум быстрым. «Будут бросать жребий», — догадался Райтир и тут же понял, почему колдун оставил их живыми. Это откровение прошибло его в пот». Маг Южан хотел, чтобы они, народ Семи Озер, знали, что он силён и с ним нужно договариваться, а не воевать. Он специально разыграл ситуацию с пленниками так, чтобы поставить их в двусмысленное положение на роль предателей, перессорить рода. Это если у племени не хватит мудрости. «Надо бросать жребий», — прервал его мысли голос Айкара. Он решил закончить обсуждение. Старики не могли договориться. Предложений два. Отдать луга или заключить союз с южанином. Айкар достал золотую монету. Королевский барет. Профиль короля — это союз с южанином. Герб короля — отдать наши земли хойда. Айкар показал монету, которую держал в руках, и подбросил ее вверх. Монета, крутясь, полетела в небо, и все взгляды, присутствующих на сходе, зачарованно провожали ее полет. Когда монета приземлилась, Айкар громко провозгласил. Выпал профиль короля! Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.